Глава 10. Но ничто не решилось Миновали две недели и ни одной полоски. Ожидание становилось невыносимым. Особенно тяжело оно сказалось на Броновском От его недавнего радостного возбуждения не осталось и следа. И в этот день он вошел в лабораторию Ламонта, угрюмо нахмурившись. Некоторое время они смотрели друг на друга. Наконец Барановский сказал. По всему университету только и разговоров, что тебя выгоняют. Подбородок Ламонта покрывала двухдневная щетина. Лаборатория выглядела какой-то запыленной, словно бы уже покинутой. Ламонт пожал плечами. «Ну и что? Это меня не трогает. Неприятно другое. Физический бюллетень не взял мою статью». «Но ты ведь этого и ждал». «Да, но я думал, что они объяснят, почему» укажут на ошибки, на неточности, на неверные выводы, чтобы я мог возразить. А они обошлись без объяснений. Ни единого слова. По мнению их рецензентов, статья для опубликования не подходит. Кавычки закрыты. Они просто отмахнулись от нее. Перед такой всеобщей глупостью как-то теряешься. Если бы человечество обрекало себя на катастрофу по бесшабашности или порочности — Честное слово, мне было бы легче. Но очень уж и, и обидно погибать из-за чего то тупого упрямства и глупости. Какой смысл быть мыслящими существами, если мы должны кончить вот так? «Из-за глупости», — пробормотал Брановский. «А как еще ты это назовешь? Например, от меня сейчас требуют официальных объяснений. Мне полагается представить основание, «Почему меня не следует увольнять за величайшее из преступлений? За то, что я прав». «Откуда-то стало известно, что ты побывал у Чена?» «Да». Ламонт устало потер пальцами веки. «По-видимому, я настолько сильно наступил ему на ногу, что он не поленился нажаловаться Хелему». И теперь я обвиняюсь в том, что пытался сорвать работу насоса, сея панику с помощью бездоказательных и ложных утверждений. А это противоречит профессиональной этике и делает мое дальнейшее пребывание на станции невозможным. Все это они могут обосновать достаточно веско. Вероятно, но это не важно. Что ты намерен предпринять? А ничего, отрезал Ламонт. Пусть делают, что хотят. Я рассчитываю на бюрократическую волокиту. Официальное оформление подобной истории займет недели, а то и месяцы. А ты пока работай. Пара люди успеют нам ответить. Брановский болезненно поморщился. А если нет? Пит, может, тебе вернуться к той идее? Ламонт встрепенулся. Какой идеи? Объяви, что ты ошибся. Покайся. Бей себя в грудь. Уступи. «Ни за что. Черт возьми, Майк, ведь мы ведем игру, в которой ставка весь мир, каждое живое существо». «Да, но насколько это касается тебя лично? Ты не женат, детей у тебя нет, я знаю, что твой отец умер. Я ни разу не слышал, чтобы ты упомянул про свою мать или каких-нибудь родственников. По-моему, ты никому не испытываешь любви или горячей привязанности. Ну так брось все это. И живи спокойно. А ты? И я. С женой я развелся. Детей у меня нет. А милые отношения с милой женщиной будут продолжаться, пока не оборвутся. Живи, пока можешь. Радуйся жизни. А завтра как? А это уж не наша забота. Во всяком случае, смерть будет мгновенной. Я не способен принять подобную философию. Майк! «Майк, да что это с тобой? Ты просто не хочешь сказать прямо, что у нас ничего не выйдет? Что ты не рассчитываешь установить связь с паролюдьми? людьми?» брановский отвел глаза. «Видишь ли, Пит, сказал он. «Я получил ответ. Вчера вечер. Я решил подождать и подумать, но думать, собственно, не о чем. Вот, читай». Ламонт взял фольгу, ошеломленно посмотрел на нее и начал читать. Знаков препинания не было. Насос не остановить, не остановить, мы не остановить, насос. Мы не слышать, опасность. Не слышать, не слышать, не слышать. Вы остановить, пожалуйста, вы остановить, вы остановить, чтобы мы остановить. Пожалуйста, вы остановить, опасность, опасность, опасность, остановить. «Остановить! Остановить! Насос!» «Черт побери!» — пробормотал Брановский. «Ведь это вопль отчаяния!» Ламонт смотрел на фольгу и молчал. «Насколько я могу понять, — начал Брановский, — кто-то у них там похож на тебя. Пара Ламонт, так сказать. Он тоже не может заставить своего парахелема остановить перекачку. И пока мы умоляем их спасти нас, они умоляют нас спасти их. Но если показать это, — глухо произнес Ламонт, они скажут, что ты лжешь, что ты подделал эту фольгу, чтобы оправдать твой порожденный психозом кошмар. Про меня-то они скажут, но ведь про тебя этого сказать нельзя. Ты поддержишь меня, Майк? Ты официально заявишь, что получил эту фольгу и расскажешь, при каких обстоятельствах. Брановский густо покраснел. А что пользы? Они ответят, что в паравселенной отыскался маньяк вроде тебя и что двое сумасшедших нашли общий язык. Они скажут, что это сообщение свидетельствует лишь об одном. Те, кто в Вселенной представляют ответственное руководство, Убеждены в отсутствии, какой бы то ни было опасности. Майк, но будем же драться. А что пользы, Пит? Ты сам сказал глупость. Может быть, пара люди опередили нас в техническом отношении. Может быть, они даже, как ты утверждаешь, стоят выше нас по развитию. Но ведь ясно, что глупы они не меньше нашего, и на этом все кончается. Тут я согласен с Шиллером. — С кем? — С Шиллером. Был такой немецкий драматург лет 300 назад. В пьесе о Жанне Дарк он сказал примерно следующее. «Против глупости сами боги бороться бессильны». А я не бог. И тем более не стану бороться. Брось, Пит, и займись чем-нибудь другим. Возможно, на наш век времени хватит, а если нет, так ведь изменить все равно ничего нельзя. Извини, Пит, ты отлично дрался, но ты потерпел поражение, и я больше в этом не участвую. Он вышел, и Ламонт остался один. Он сидел неподвижно, только его пальцы бесцельно барабанили и барабанили по столу. Где-то в глубинах Солнца протоны соединялись чуть более бурно, и с каждым мгновением это чуть увеличивалось, увеличивалось, увеличивалось, приближая тот миг, когда хрупкое равновесие нарушится. «И никто на Земле не успеет понять, что я был прав!» — крикнул Ламонт и замигал, стараясь удержать слезы.